ОХОТНИКИ НА ЖИВЫХ ЛЮДЕЙ ГЛАВА 1 Мы возвращались из Сибири в Европейскую Россию. Водой мы не поехали. Шерлок Холмс достаточно хорошо знал Японию и Индию, чтобы предпринять морской путь, и предпочитал еще раз прокатиться по Сибири для более подробного изучения этого края. Лето было в самом разгаре. От Владивостока мы доехали по железной дороге до Хабаровска, затем на пароходе добрались до Благовещенска и там пересели на другой пароход, шедший на Сретенск. Пассажиров было много, погода стояла поистине роскошная, и ехать было весело. В первый же день все пассажиры перезнакомились между собою, и за обедом и завтраком разговор делался общим. В этой стране золота, рыбы и пушного зверя разговор велся преимущественно об охоте, поисках золота и ловле рыбы и всегда незаметно сворачивал на темы о различных разбоях и грабежах в этой области. Каждый раз, когда мы садились за стол, кто-нибудь из едущих припоминал какой-нибудь ужасный случай и вслед за ним рассказы лились без конца. Близость каторги и единственного пути, по которому проходят беглые, сделала то, что сибиряки почти не боялись беглых каторжников и относились к ним чисто по-сибирски. «Не тронь его, накорми, и он тебя не тронет», сказал как-то один пассажир, крепкий статный сибиряк, про которого мы знали, что его фамилия Киселев и что он занимается рыбным делом. «Ну, не всегда», — ответил кто-то. «Конечно», — согласился Киселев. «Но от крупного каторжника можно скорее ждать благодарности, чем от мелкой шпанки». Так называют мелких воришек. «Я сам убедился в этом». «Это интересно», — сказал кто-то. «И будет хорошо, если вы расскажете нам что-нибудь интересное», — подхватил другой. «Что ж, я не отказываюсь. Случай действительно интересный», — произнес Киселев. Он надавил санетку и приказал вошедшему лакею подать себе черного кофе и четвертинку хорошего коньяку. Когда заказанное было принесено, он налил себе кофе, выпил рюмку коньяку и начал свой рассказ.